Глава 22. Ротавирус. Вакцинация это варварство и одно из наиболее пагубных из всех заблуждений нашего времени. Добросовестные противники вакцинации при необходимости должны в одиночку противостоять целому миру для того, чтобы защитить свои убеждения. Махатма Ганди. До появления вакцины мало кто слышал о ротовирусной инфекции, несмотря на то, что ею болели практически все дети. Ротавирус был открыт в 1973 году. Он передается фекально-оральным путем и является самым частым возбудителем гастроэнтерита у младенцев и детей. Согласно CDC, первая инфекция после трехмесячного возраста обычно проходит тяжелее всего. Она может быть бессимптомной, а может вызвать сильную диарею с высокой температурой и рвотой. Симптомы обычно проходят в срок от 3 до 7 дней. Подобные симптомы может вызвать не только ротавирус, но и другие патогены, поэтому для подтверждения диагноза необходим лабораторный анализ. В умеренном климате болезнь более распространена осенью и зимой. На данный момент существуют две оральные вакцины от ротавируса: Ротатек и Ротарикс. Вакцины эффективны от содержащихся в них сиротипов на 74-98%. Сколько времени длится иммунитет, неизвестно. В клинических испытаниях у привитых Ротатек в первую неделю после прививки чаще регистрировались диареи и рвота, чем в группе, получавшей плацебо. В течение 42 дней после прививки у привитых чаще наблюдались диарея, рвота, средний отит, незофарингит и бронхоспазм. У привитых Ротарикс Чаще наблюдались кашель и насморк в течение 7 дней, а раздражительность и метеоризм чаще появлялись в течение месяца после прививки по сравнению с группой плацебо. В клинических испытаниях обеих вакцин в качестве плацебо использовалась та же вакцина, но без антигена. Согласно обзору 1996 года, вероятность диареи при первичной ротавирусной инфекции составляет 47% при последующих инфекциях вероятность диареи снижается. Перенесённая диарея от ротавируса снижает риск диареи от последующих инфекций на 77%, а риск тяжелой диареи на 87%. Перенесенная бессимптомная инфекция снижает риск последующих инфекций на 38%. Две перенесенные инфекции, симптомные или бессимптомные, дают стопроцентную защиту от тяжелой диареи. Повторное заражение ротавирусом возможно, но оно проходит с легкими симптомами или бессимптомно. У новорожденных инфекция проходит обычно бессимптомно. Впоследствии они заболевают ротавирусом реже и болеют легче, чем те, кто не был заражен после рождения. Инфекция в младенчестве, даже бессимптомная, дает защиту на 2 года. После периода раннего детства симптоматическое заражение случается редко. Короткий период грудного вскармливания повышает риск ротавирусной инфекции, а исключительное грудное вскармливание снижает риск ротавирусной инфекции на 38%. Уровень цинка в крови коррелирует с защитой от ротавируса. Насколько летален ротавирус? В начале 90-х начали разрабатывать вакцину от ротавируса, и в CDC задались вопросом, сколько же детей от него умирают. Для этого было проведено несколько исследований. В исследовании 1988 года сообщается, что смерти от диареи от всех причин составляют 2% от всей постнеонатальной смертности. На 1983 год 500 детей умирали от диареи в США, из них 50% в больнице. Смертность диареи резко падает с возрастом, она выше зимой, чем летом, и считается, что за это ответственен ротавирус. Оценивается, что 70-80 детей в год умирают от ротавируса. В исследовании 1995 года сообщается, что с 1968 по 1985 год Смертность от диареи в США снизилась на 75% а затем стабилизировалась. В конце 80-х от диареи умирали 300 человек в год, из них 240 детей. Летальность диареи у детей составляла один случай на 17 тысяч. С 1985 года половина из них умирала до достижения полуторамесячного возраста, то есть до возраста вакцинации. Авторы заключают, что вакцина от ротавируса будут иметь измеримое, но маленькое влияние на смертность от диареи. Согласно статье 1996 года, в мире от ротавируса умирают тысячи человек в год, но информации по летальности ротавируса в развитых странах не было, и поэтому в 1985 году Национальная академия медицины заключила, что эта вакцина не является приоритетной для США. Поскольку ни один ребенок в США не умер с диагнозом ротавирусная диарея, многие педиатры считали, что ротавирус никогда не бывает тяжелым или летальным. Однако анализ данных смертности в предыдущих исследованиях предоставил убедительные, хотя и косвенные доказательства, что от ротавируса все же умирают. На основании двух предыдущих исследований авторы подсчитывают, что от ротавируса госпитализируется 55 тысяч детей в год а умирают 20, то есть один случай на 200 тысяч. Они полагают, что у этих детей есть какое-то другое заболевание. Авторы заключают, что от ротавируса умирают менее 40 детей в год, хотя они нигде не объясняют, откуда они взяли 40, если в тексте статьи они насчитали только 20. CDC заявляют, что от ротавируса умирают от 20 до 60 детей в год. Но не объясняют, откуда они взяли 60 детей, если их же исследования насчитали только 20. Первая вакцина от ротавируса Роташилд была лицензирована в 1998 и содержала 4 штамма. Она была отозвана в 1999, поскольку была ассоциирована с инвагинацией кишечника. Инвагинация кишечника это когда часть кишечника складывается сама в себя, как телескоп. В 1998 году была лицензирована вакцина Ротарикс. Содержит один штамм. Выделенный штамм из зараженного ребенка был ослаблен посредством 33 серийных пассажей через почечные клетки африканских зеленых обезьян. Вакцинный штамм хорошо размножается в человеческом кишечнике. В 1996 году была лицензирована вакцина Ротатек, которая содержит 5 штаммов. В отличие от других живых вакцин, Ротатек это не ослабленная вакцина, а реосартантная. Геном ротавируса состоит из 11 сегментов РНК. В вакцинных штаммах Ротатека часть сегментов человеческого ротавируса заменена на бычий ротовирус. Такие вакцины, где некоторые сегменты РНК вируса заменены на сегменты животных штаммов вируса, называют реосартантными. Такой вирус плохо размножается в кишечнике, поэтому Рототек содержит в 100 раз больше вирусных частиц, чем Ротарикс. Вакцина Роташилд тоже была реосартантная, но в ней использовались сегменты вируса обезьян. Распространение вируса шейдинг. Во время клинических испытаний Роташилд вакцинные штаммы начали обнаруживать в стуле тех, кто получал плацебо через год после начала испытаний и перестали обнаруживать через 100 дней после их окончания, что свидетельствует об установлении общественного резервуара. В клинических испытаниях Аротарикс обнаружилось, что примерно от 50 до 80% младенцев выделяют вирус после первой дозы. В исследовании в Сингапуре 80% младенцев выделяли вирус на седьмой день после прививки. И 20% продолжали выделять его через месяц после прививки. В исследовании в Доминиканской Республике выяснилось, что 19% непривитых близнецов заразились вакцинным штаммом от своих привитых братьев. В исследованиях вакцины Ретатек от 13 до 87% младенцев выделяли вирус после вакцинации. Считается, что выделение вакцинного вируса и его распространение Это нежелательный побочный эффект. Однако у этого есть также потенциальная польза. Заражение непривитых выработает у них иммунитет, так же как это происходит с вакциной от полиомиелита. Особенно значительная польза будет получена в бедных странах, где охват вакцинации низкий, смертность высокая, а иммунодефицитных людей мало. Конечно, в развитых странах, где смертность низкая, а иммунодефицитных людей много, и большинство людей предпочитают избегать риска, выделение вакцинных штаммов может рассматриваться в качестве нежелательного эффекта. В одном грамме кала зараженного ребенка содержится 100 миллиардов вирусных частиц. Для заражения достаточно лишь 10 частиц. Поэтому взрослые, которые меняют подгузники младенцам, рискуют заразиться сами эффективность. Согласно систематическому обзору Cochrane, в развитых странах вакцинация снижает риск диареи примерно на 40%, а риск тяжелой ротовирусной диареи на 86%. Не обнаружилось, что вакцинация снижает смертность. Серьезные неблагоприятные реакции были зарегистрированы у 4,6% привитых Ротарикс и у 2,4% привитых Рототек. В Бразилии штамм ротавируса G2P, который встречался в 19 19,3% случаев до начала вакцинации, за 15 месяцев после начала вакцинации заменил все остальные штаммы. Эффективность вакцины против этого штамма составляла 77% среди детей от 6 до 11 месяцев и минус -24% отрицательная среди детей старше 12 месяцев. В другом исследовании сообщается, что после начала вакцинации в Бразилии обычные штаммы ротовируса заменились новым штаммом G12P. Замена штаммов произошла также в Парагвае и в Аргентине. В Колумбии эффективность вакцины среди детей в возрасте от 6 до 11 месяцев составляла 79%, от тяжелых случаев диареи 63%, а от очень тяжелых случаев 67%. Эффективность среди детей старше 12 месяцев составляла -40% от тяжелых случаев, минус -6% от очень тяжелых случаев, -156% от отрицательной эффективности. Общая эффективность вакцины для всех возрастов составила -2% от тяжелых случаев, -54% от очень тяжелых случаев, -114% от отрицательной эффективности. В центральной Австралии эффективность двух доз Ротарикс составила 19%, а эффективность одной дозы была нулевой. В исследовании 1995 года не обнаружилась корреляции между количеством антител и клинической эффективностью вакцины. В Бангладеш эффективность Ротарикса от ротовирусной диареи была 41%, но ее эффективность от всех видов диареи оказалась отрицательной -2,2%. В Корее провели анализ кала 1106 младенцев с гастроэнтеритом и обнаружили ротовирус у четверти из них. 13% из обнаруженных штаммов были вакцинными. Реассортация. Поскольку геном ротавируса состоит из отдельных сегментов, то когда два разных штамма вируса заражают одну клетку, Они могут обменяться сегментами и создать новый штамм. Это та же самая реассортация, которая происходит бесконтрольно. Сообщается о случае гастроэнтерита у семилетней девочки в Финляндии. Из ее кала был выделен штамм ротавируса, который представлял собой реассортацию двух других человеческо-бычьих штаммов из вакцины Рототек. Однако девочка не была привита от ротавируса. Более того, Она не контактировала ни с кем, кто был привит. У двух ее братьев тоже были похожие симптомы гастроэнтерита. Они тоже не были привиты и не контактировали с привитыми. Выделенный реосартантный штамм вируса оказался стабильным и очень заразным. Авторы считают, что, скорее всего, этот новый вирус циркулирует среди населения. В Никарагуа Исследователи проанализировали геном ротавируса у привитых детей с гастроэнтеритом и обнаружили новые штаммы вируса, которые образовались благодаря реассортации между диким штаммом и вакцинными штаммами из Ротатек. Ранее реассортантные штаммы уже выделяли, но только у недавно привитых рототек. Сообщается также об обнаружении новых штаммов от реосартации дикого вируса с вакцинным штаммом Ротарикс. В исследовании в Финляндии обнаружилось, что 17% детей выделяли вирус после прививки, а 37% из них выделяли дважды реосартантный вирус. Некоторые дети выделяли вирус в течение длительного времени после прививки от 9 до 84 дней после последней дозы. В Австралии среди детей, у которых была диарея в течение двух недель после вакцинации, 21% болели от вакцинного штамма, из них 37% были штаммы рессортантные из двух вакцинных штаммов Рототек. Безопасность. Заболеваемость диабетом первого типа среди детей до 18 лет в Израиле Повышалась на 6% в год между 2000 и 2008 годами. А среди детей до 5 лет она выросла на 104% за 6 лет. Исследователи предположили, что одним из факторов заболевания являются вирусные инфекции, из чего следует, что вакцинация от ротавируса, возможно, снижает риск диабета. Оказалось, однако, что вакцинация ассоциирована с увеличением риска диабета первого типа в 7 раз. После начала вакцинации от ротавируса во Франции было зарегистрировано 508 побочных эффектов, из них 201 серьезных, и 47 случаев инвагинации кишечника. Два младенца умерли от инвагинации кишечника, и еще один умер от некротического энтероколита. За пять лет предшествующих вакцинации во Франции был зарегистрирован лишь один случай смерти от энвагинации кишечника. Поэтому вакцина от ротавируса не была включена в национальный календарь прививок и не финансируется государством. В клинических исследованиях вакцин не было установлено, что вакцинация снижает общую смертность ни в развитых, ни в развивающихся странах. В клинических испытаниях «Рототек» Риск эпилептического припадка у привитых был повышен в два раза по сравнению с группой плацебо. Синдром Кавасаки был зарегистрирован у пяти привитых Рототек и у одного в группе плацебо. Среди недоношенных детей серьезные негативные случаи были зарегистрированы у 5,5% привитых и у 5,8% получивших плацебо. В клинических испытаниях Ротарикс Смертность была 0,19% в группе привитых и 0,15% в группе плацебо. Риск синдрома Кавасаки у привитых был повышен на 71%. В самом большом клиническом испытании Rotarix, 63 тысячи детей у привитых было зарегистрировано в 2,7 раза больше смертей от пневмонии по сравнению с группой, получавшей плацебо. FDA считает, что это скорее всего случайность. В 2010 году группа независимых исследователей случайным образом обнаружила в вакцине Ротарикс свиной циркровирус. И FDA решила приостановить вакцинацию. Сначала FDA заявила, что Ротатек не содержит свиного вируса, но через два месяца обнаружилось, что Ротатек содержит ДНК двух свиных вирусов. FDA собрала комитет, который заключил, что эти вирусы скорее всего безвредны для людей и что польза вакцинации перевешивает гипотетический вред. Комитет также порекомендовал производителям разработать вакцины без свиных вирусов. Через неделю после обнаружения вирусов в Рототек, FDA рекомендовала педиатрам продолжить вакцинацию обеими вакцинами производители, однако, не спешат разрабатывать вакцины без свиных вирусов. В опубликованном в 2014 году исследовании авторы хотели определить, размножаются ли свиные вирусы в человеческом кишечнике. Свиных вирусов они не нашли, но обнаружили эндогенный вирус бабуина м 7 в вакцине Ротатек, который, вероятно, попал туда из почечных клеток зеленых африканских обезьян на которых выращивается вирус для вакцины. Царковирус свиней второго типа, который известен уже 40 лет и был безобидным, вдруг мутировал, распространился по всему миру, им начали болеть поросята, и он стал смертельным для свиней. Инвагинация кишечника. Вакцина Рототек ассоциирована с девятикратным риском инвагинации кишечника. Один случай на 65 тысяч. Ротарикс повышает риск инвагинации кишечника в 8 раз. Похожие данные были получены и в других исследованиях. В Австралии Ротарикс повышала риск инвагинации кишечника в 7 раз, а рототек в 10 раз. Согласно метаанализу 11 исследований, первая доза вакцина от ротавируса повышает риск инвагинации кишечника в 8,5 раз. Сообщается также, что количество случаев инвагинации кишечника в исследованиях, скорее всего, занижено на 44%. В Италии два близнеца получили прививку Ротарикс. Через неделю у одного из них начались симптомы инвагинации кишечника, и он был срочно прооперирован, а через несколько часов после операции у другого близнеца начались похожие симптомы, и он тоже был прооперирован но уже не так срочно. Двухмесячная девочка в Японии была привита Ротарикс, а через 10 дней ее двухлетняя сестра была госпитализирована с тяжелым гастроэнтеритом. Оказалось, что она заразилась от своей сестры вакцинным штаммом вируса, который мутировал. Сообщается о точно таком же случае в США с вакциной Ротатек. Привитый младенец через 10 дней заразил своего брата штаммом ротавируса резистантным из двух вакцинных штаммов. Иммунодефицитные младенцы после прививки могут долго болеть тяжелым гастроэнтеритом. Однако в двухмесячном возрасте, когда проводится вакцинация, еще неизвестно, является младенец иммунодефицитным или нет. За 10 лет, между 2008 и 2017 годами, Вайрс было зарегистрировано 539 случаев смерти и более 250 случаев инвалидности после вакцина от ротавируса. До начала вакцинации регистрировалось 20 смертей в год, то есть один случай на 200 тысяч. И даже они не факт, что были именно от ротавируса, учитывая, что вайрс регистрируется от 1 до 10% всех случаев, получается, что вероятность умереть после прививки от 27 до 270 раз выше, чем вероятность умереть от ротавируса. Выводы. Ротавирус стал страшным лишь после появления вакцины. Исключительное грудное вскармливание снижает риск ротовирусной инфекции. Прививка повышает вероятность инвагинации кишечника в несколько раз, а вероятность смерти после прививки в десятки раз превышает вероятность смерти от ротавируса.